Герцог Олансонский поклонился. «Ну, что у вас нового с вчерашнего дня?» — спросила Екатерина, пряча в широкие рукава капота свои руки, кое-где покрытые красно-желтыми пятнами. «Ничего, матушка», — ответил герцог. «Вы не виделись с Генрихом?» — виделся. «И он по-прежнему отказывается уезжать?» «Наотрез». «Жулик!» «Что вы сказали?» «То, что он уедет». «Вы думаете?»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 в особенности вашего брата Карла», — добавила Екатерина. «Если же Генрих окажет ему неповиновение, а затем умрет, король увидит в его смерти Божью Кару». «Вы правы, матушка», — ответил герцог Лансонский, восхищаясь матерью. «Необходимо, чтобы он уехал. Но убеждены ли вы в том, что он уедет? Он уже принял для этого все меры».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 «Совершенно верно! Вы понятливый сын мой!» «Ага!» «Вон Анрио уже на дворе. Давайте, мадам, давайте. Я воспользуюсь тем, что его нет дома, и отнесу книгу. Он вернется и найдет ее у себя». «Лучше бы вы отдали ее лично, Франсуа. Так было бы вернее». «Я уже сказал, мадам, что не посмею», — возразил герцог. «Пустяки! Во всяком случае, положите ее на видном месте». «Раскрытую? Или класть раскрытую будет хуже?» «Нет, лучше». «Так, давайте». Герцог Алансонский трепетной рукой взял книгу из твердо протянутой руки Екатерины. «Берите же», — сказала Екатерина. «Раз я ее касаю значит, не опасно. К тому же вы в перчатках». Для герцога Алансонского это было недостаточно, и он завернул книгу в плащ. «Поторопитесь, Франсуа!»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 Тонкий пепел еще вился в камине. Все это вместе с другими признаками ясно говорило герцогу Алансонскому, что король Наварский надел кольчугу, потребовал от своего казначея денег и сжег компрометирующие документы. — Матушка не ошиблась. Этот жулик предает меня, — сказал герцог Алансонский. — Несомненно, что заключение такого рода придало бодрости молодому человеку.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 Войдя в свои покой, он бросился к окну, но вид из него открылся лишь на часть дворцового двора, и в этой части не было короля Наваррского. Это еще больше укрепило Франсуа в убеждении, что по лестнице шел Генрих, возвращаясь в свои покой. Герцог сел, раскрыл книгу и попробовал читать.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 Вдруг герцог Колонсонский взглянул во двор и увидел там Генриха, который остановился на несколько минут около людей, грузивших на двух мулов якобы охотничий запас, а на самом деле деньги и вещи, необходимые для путешествия. Потом, сделав распоряжение, наискось пересек двор, очевидно, направляясь ко входу в Лувр. Герцог Колонсонский застыл на месте. Стало быть, по винтовой лестнице всходил не Генрих? Значит, и все душевные муки, четверть часа терзавшие его, он претерпел напрасно? То, что Франсуа полагал уже конченным или близким к концу, должно было только начаться. герцко лансонский отворил дверь из своей комнаты, потом затворил ее за собой и, подойдя к двери в коридор, прислушался. На этот раз по коридору шел Генрих. Нельзя было обмануться.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 Герцог не выдержал, встал, прошел через переднюю, где уже начали собираться его придворные. «Привет вам, господа!» — сказал он. «Я пройду к королю». И чтобы отделаться от снидающей тревоги, а, может быть, и подготовить свое алиби, герцог действительно сошел вниз к своему брату. Зачем он шел к нему? Он сам не знал. Что сказать брату? Неизвестно. Он шел не к Карлу, обижал от Генриха.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 Герцог Олансонский насторожился и придвинулся на один шаг. «Проклятые страницы!» — сказал король, на палец и нажимая им на прочитанную страницу, чтобы отделить ее от следующей. Можно подумать, будто нарочно склеили все страницы, желая скрыть от людских глаз чудесное содержание этой книги. Герцог Олансонский торопливо шагнул вперед. «Книга, над которой склонился Карл, была та самая, что герцог положил у Генриха!»